Глава 19 Ночь выдалась очень беспокойная. Джима мучили кошмары, и самый страшный из них, вернувшийся из детских снов, старей со скриченными пальцами. Он снова тянул к Джиму свои руки и шептал «Пойдем со мной, мальчик, пойдем со мной». Джим пытался убежать, но, как это водится в страшных снах, ноги его не слушались, а пальцы из сушеного монстра плялись в спину Джима. он дико кричал и просыпался затем пил холодную воду кое-как смазывал раненую спину тоннезиируюющим кремом и снова засыпал лежа на животе однако кошмары не отступали и где-то в половине пятого утра кэша решил что больше не ляжет он и так чувствовал себя крайне скверно а наполненный кошмарами сон вовсе не приносил пользы он только расшатывал обетовал взбудораженные нервы подойдя к умывальнику Кэш включил воду на максимальную подачу, однако сосок выдавал только слабую струйку, словно пациент, страдающий мочекаменной болезнью. Кое-как ополоснув болевшее после вчерашних приключений лицо, Джим принялся чистить зубы, и это тоже не составило ему удовольствия. Челюсть едва шевелилась и хранила следы чужих кулаков. Джим попытался вспомнить, сколько же раз вчера он получил по физиономии. Однако, досчитав до десяти, бросил это дело, поскольку большей части ударов его память по известным причинам не сохранила. Закончив водные процедуры и осторожно промокнув полотенцем, Хэш ощупал голову и с удовлетворением отметил, что раны начали затягиваться, а шишки понемногу опадать. Несмотря на ранний час, в желудке засосало. «Да, это от нервов», – решил Джим и включил пищевой блок, чтобы оживить выросшую за ночь коллоидную плазму. Решив, что сегодня день особенный и потребуется совершенно необычайная высококалорийная пища, Кэш смело вскрыл защитную пленку программатора и переставил несколько фишек. Теперь пищевой блок был просто обязан сформировать ему несколько крупных вашингтонских таранканов, о которых Джимс только слышал. «Сколько можно бояться этих ноблей?» – подумал он. «Это же просто выдумки досужих репортеров». Включив режим регенерации на полную мощность, Кэш стал собирать свои вещи. Уже в 6 утра он собирался встретиться с Эрвелем, в холле, чтобы отправиться в порт. Эта хитрая уловка принадлежала Джиму. Он здраво рассудил, что их будут караулить на максимум за час-за два до отправления аэробуса, в то время как они прибудут в порт с раннего утра и спрячутся поближе к посадочным терминалам. Их будут искать на улицах, а они всех перехитрят. Лу очень хорошо отнесся к этому плану, и на том они расстались. А теперь часы показывали 20 минут шестого, и требовалось закончить все свои дела до без 10 6. Застегнув магнитную молнию, Джим бросил сумку к стене, и чтобы как-то скоротать время до завтрака, включил ТВ-бокс и убрал звук. Шел репортаж о гонках на настоящих спортивных лангсферах. Это были отличные машины с мощными движками, не чита самодельному аппарату, который собирал Джим. «Эх, мне б такие деньги», — подумал он, — «я бы тоже собрал не хуже». В этот момент в коридоре что-то грохнуло и упало на пол. По экрану ТВ-бокса даже побежали помехи, но потом все восстановилось. «Наверное, соседи», — решил Джим. Он знал, что живший в 50-м номере толстяк по фамилии эннш который частенько напивался до газообразного состояния, случалось, опрокидывался прокидывался на пол. Поглядывая на экран, Кэш приоткрыл крышку пищевого блока и с удовлетворением отметил, что в ячейках формируются личинки настоящих вашингтонских тараканов. Пока они выглядели прозрачными, как янтарные игрушки, но жизнепитательная ценность уже наполняла их тела, делая полезным диетический продукт. «Вот и отличненько произнос Джим затем он накинул куртку и ощупал в кармане билеты и это было самое важное кэши еще раз осмотрел комнату здесь оставалось несколько его вещей которые нельзя было унести с собой однако бег что есть бегство тут уж ничего не поделаешь дверири что-то щелкнуло джим прислушался звук не повторился но вместо него последовал сильный удар и дверь распахнулась о да он не спит ранее пташка — весело произнес человек с пистолетом в руке, одетый в ярко-красную робу электрической компании. Он шагнул внутрь комнаты и огляделся. «Да, ну и дерьмовая конура у тебя, братец!» Второй одетый, как его напарник, сгинул фирменную кепу на затылок и добавил. «Зато не о чем будет сожалеть! Это во дворце помирать тяжело, а здесь совсем другое дело!» «Вы кто такие? И что вам нужно?» Задал Кэш дурацкий вопрос. Ему и так уже было все ясно, кто эти люди и зачем они пришли. «Мы те, кто решает проблемы нашего босса», произнес человек с пистолетом. «Да и кстати, ты Джим Кэш?» «Да, то есть нет», — спохватился Джим, чем вызвал на лицах электриков счастливые улыбки. «Ты хороший парень, Джим. Вот только зря работаешь на шервуда «Работал бы на Пэрла, и не случилось бы у нас такой грустной встречи», произнес Электрик с сумкой, который показался Джиму менее бесчеловечным, чем его напарник. «Ну я, сэр, я... я не работаю?» «Ну еще бы ты сказал, что работаешь», — хохотнул человек с пистолетом. «Ну ладно, спорить мы не будем, а поскольку ты понравился Генри, я не буду простреливать тебе кишки, просто сразу снесу башку». Рука с пистолетом поднялась на уровень лица Джима, и он почувствовал, что жизнь начинает покидать его еще до выстрела. Ноги похолодели, а все происходящее вокруг стало нереальным и пустым. «Отойди, Генри, сейчас мозги брызнут», — предупредил стрелок напарника. «Ага», — сказал тот и сделал шаг в сторону. В этот момент щелкнул датчик нагревателя, и затем крышка пищевого блока подскочила сама собой. И из-под нее появился самый настоящий Нобль, Джим невольно повернул голову на шум и только одно мгновение любовался видом Нобля. Затем тот совершил свой невидимый бросок, и в груди вооруженного пистолетом киллера образовалась дыра, с скрысиную нору. Потом таких нор на еще живом человеке образовалось сразу не менее десяти. И следом за ним Нобль напал на его стоявшего рядом напарника. Кэш услышал тихий свист, словно работала бармашина и увидел раскачивающееся тело, которое ходило ходуном от того, что в нем хозяйничал Нобль. Наконец, инстинкт самосохранения выдернул Кэша из состояния тупого ожидания, и он, подхватив сумку, выскочил за дверь. Едва она захлопнулась за ним на собачку, страшный удар потряс ее поверхность, и снаружи появился выдавленный пузырь. Затем последовал второй удар, но и на этот раз у Нобля не хватило мощи пробить металлическую пластину не дожидаясь чем закончится попытки этого монстра джим с ходу втиснулся в тесный лифт и понесся вниз